Когда бледный рассвет только-только занимался, и солнце еще даже не отлепилось от края горизонта, Дарина проснулась. Ей показалось, что никогда прежде она не была такой отдохнувшей, такой свежей и полной сил. Женщина села и огляделась. Ее измученные спутники спали в повалку кто как. Умаялись так, что не боялись уже ходящих, не вздрагивали от каждого шороха. Даже зябкая прохлада и роса не беспокоили крепкий сон людей. Дарина склонилась к лекарке, укрытой по самые глаза овчиной, и осторожно отодвинула уголок шкуры, боясь разбудить. Моирико была мертва. Они не хоронили ее, перенесли тело подальше в тень, прибрали, как сумели, подвязали подбородок тряпицей, на глаза положили камешки, в ногах пристроили потрепанный заплечник, с которым странствовала целительница — И присыпали похучей травой, чтобы не сунулись звери. Плакали скупо и недолго. Да и кроме Дарины вряд ли кто убивался по самой обережнице. Кто ее знал? Боялись не дойти до цитадели. Боялись, что весь проделанный путь может оказаться напрасным. Торопились, как могли. Чем ниже садилось солнце, тем сильнее поспешали, хотя силы уже давно покинули. Когда начало смеркаться, испуганный Будевой принялся нещадно погонять шатающуюся треньку. Лошадь еле брела, а потом припала на передние ноги и стала заваливаться. Телега накренилась, едва успели стащить с телеги гостя и детей. Запричитала перепуганная Нелюба, ей хором вторили остальные бабы и ребятишки. Ударина зашлось сердце, и вдруг... Откуда-то издалека ветер донес, будто бы скрип ворот. Как же бежали, подхватив на руки меньших ребятишек, подгоняя тех, кто постарше. Будевой взвалив на спину старосту. Неслись, затылками чувствуя наползающую ночь. Тьма выглядывала из-за деревьев, растекалась чернотой, догоняла, настигала. Дарина закричала, прижимая к себе двоих соседских ребятишек, и, чувствуя, как не имеют от усталости, разжимаются руки. Она кричала и кричала, в надежде, что их услышат, помогут. Дыхание сбилось, ноги путались в подоле. С ужасом она поняла, уже так темно, что не видно низги, они не успели, не успели. И в этот самый миг впереди блеснул свет. Им навстречу кто-то спешил. Неслись крики, а уже через миг задыхающуюся бегунью подхватили под локти, переняли детей, мелькали огни факелов, оставляя в воздухе яркие сияющие полосы, скрипели огромные ворота, со всех сторон торопливо стекались люди. Дарина оскользнулась на гладком камне, коим был мощен просторный двор, и повалилась прямиком в руки изумленному клесху.